выбивая оконную раму. И вот теперь уже третье, боевое, если можно так пошутить, ранение. Впрочем, Мигель не имел оснований жаловаться на судьбу. Она и так была слишком благосклонна к первому помощнику регионального инспектора. Хотя бы потому, что он до сих пор жив. И налив себе фруктовой воды, уселся перед видеомагнитофоном. Чанг оставил его специально для Мигеля, чтобы тот особенно не скучал. Консалес нажал кнопку выключателя. На экране послышались выстрелы. «Боевик!» — разочарованно отвернулся Мигель. «Так я и думал». Он щелкнул выключателем. Посидев несколько минут в тишине, передумал. «Все равно делать нечего. А фильм может быть интересным. Посмотрим, кого там убивают». На экране появились фигуры. «Полицейские. Они кого-то ловят. Нет». Это все-таки интересно Поставим другой. Через минуту он уже смеялся. Секс-фильм. Какая прелесть. После стрельбы в Джакарте ему сейчас нужен секс. Любимец публики. Герой публичных домов. Кажется, так его называли Дюпре и Менелли. Даже элен пошутила. Вы не могли бы повторить напис Он со свращением вспомнил женские лица этого заведения. А запах, запах. Господи, после этого и жить не хочется. Неужели люди могут находить удовольствие в таких вот местах? К черту! Он решительно вынул кассету. Поставим другую. А что это? Звездная война? Впрочем, нет, не похоже. Вот экипаж корабля. Что-то знакомое. А это, очевидно, неисследованная планета. Он же видел этот фильм. Ну да, восьмой пассажир или что-то в этом роде. Надо же! Гонсалес улыбнулся, когда он смотрел его в первый раз. Вспомнил. В июле 1980 года. В Польше. В Варшаве. Именно в Варшаве. Они пошли к кинотеатру большой группой. Молодые парни и девушки. Причем билеты они купили у спекулянтов по 100 злотых за каждый. На протяжении всего фильма зрители ахли и охали. Молодые девушки сжимали ладошки друг другу. И даже он, не выдержав, так дернул ногой, в один из особо драматических моментов, что ударило рядом сидящего соседа. Да-да, это был тот самый фильм, и смотрели они его там, в Варшаве, как раз за несколько дней до памятного всем и печального для поляков августа 1980 года. Потом, после фильма, они допоздна гуляли по городу. Он вдруг отчетливо вспомнил те дни, ночную Варшаву, пьяного поляка. Выйдя из бара, какой-то парень едва не упал, так сильно он был пьян. Но его поддержала девушка. Она была высокого роста, светлая, красивая. И, видимо, что-то сказала своему кавалеру насчет его состояния. Поляк кивнул головой и, вдруг наклонившись, поднял ее на руки. Зрители этой сцены буквально ахнули. Он шагнул со своей ношей прямо на магистраль. Кавалер был в дребезге пьяный. Его драгоценная ноша качалась из стороны в сторону, иногда делая довольно опасные наклоны и повороты. Но парень прошел через всю магистраль, ни разу не споткнувшись, поставил бережно девушку на ноги и, встав на колени, поцеловал ей руку. Он был сильно пьян, да и его подруга не в лучшем состоянии, но этот жест тронул всех присутствующих. Потом был Краков, один из красивейших городов Европы. Гонсалев сказал. Как они вышли к Висле, подошли к воротам старинного Краковского замка, и кто-то из их группы предложил читать стихи. В ночной тишине зазвучали строки любимых поэтов. Когда очередь дошла до Мигеля, он вдруг поднял голову, посмотрел вверх и, не говоря ни слова, принялся взбираться по довольно крутому склону. Товарищи недоуменно смотрели на него. Он забрался наверх и в мертвой тишине вспомнил раздались строки Шекспира. Он читал монолог Ричарда Третьего, который король произносит лежа в постели, когда перед его мысленным взором появляются тени убитых им людей. Брат, жена, дети брата, друзья, близкие. А король один, совсем один. Страшно, и ночная тишина, и тихие воды вислый, и величественные стены замка лишь дополняли этот страх, который он внушал своими словами. Когда он спустился вниз, все долго молчали, и лишь на обратном пути один из его друзей заметил, что в нем гибнет великий актер. Тогда он превратил